Глава 1 Серое тяжелое ноябрьское небо щедро посыпало все вокруг мокрым липким снегом. Свинцовые тучи, казалось, можно было достать рукой. Прохожие отчаянно втягивали шеи, прячась от ветра и колючих снежных иголок. Еще утром погода была совсем другой, и ничто не предвещало бури. Количество машин на дорогах увеличилось, что создало километровые гудящие пробки. Николь уже 40 минут переминалась с ноги на ногу на шпильках, кутаясь в пальто. Ежеминутно она выглядывала на дорогу, но нужной ей машины все еще не было. Коленки замерзли в тонких чулках, нос и щеки покалывало от студеного ветра. Из дверей офиса то и дело выбегали коллеги, спешащие домой. Наконец перед крыльцом остановился синий заснеженный седан. Водитель вышел на улицу, открыл зонт и подошел к крыльцу. «Привет, родная!» Том чмокнул ее в щеку, взял под локоть и аккуратно повел к машине. Ноги в изящных ботильонах норовили разъехаться на скользком асфальте каждую секунду, но твердая рука мужчины крепко держала Николь. Он открыл дверь автомобиля, подал ей руку, придерживая зонт. Николь запрыгнул на переднее сиденье, и Том, захлопнув дверь, поспешил к своему креслу. «Прости, пробки?» Он поджал губы в извиняющейся улыбке. «Сегодня весь мир сошел с ума». «Это точно. Мы еще успеваем?» «Немного опоздали, но не страшно. Как прошел день?» Она пожала плечами. «Нормально» сдали очередной проект. Заказчик доволен. — Ваш совместный с Моникой? — Да. Николь тепло улыбнулась, вспоминая подругу. — Мне нравится работать с ней. Мы как будто дополняем друг друга. — Неудивительно. Вы столько лет дружите. — Говорят, работать с друзьями сложнее. — Может быть. Но мне кажется, это не про вас. — Николь в ответ засмеялась и повернулась к окну. «Карла сказала, что теперь все силы надо бросить на конкурс. Если мы выиграем его, то дела пойдут в гору. Она обещала повысить меня до начальника отдела». Том с искренней улыбкой посмотрел на нее. «Это же замечательно. Рано радуешься. Мы еще не выиграли. Это дело времени» ты умница и обязательно совсем справишься. Николь улыбнулась, глядя на него. — Ты просто предвзято ко мне относишься. В бридж много хороших архитекторов, дизайнеров. Но ты лучше, и не раз это доказывала. Он убрал руку от руля и сжал ее ладонь. — Объективность не твой конек, да? Николь снова рассмеялась и И спустя минуту вновь стало серьезной. Карло решила, что нам не помешает усилить команду. Она наняла какого-то крутого специалиста из Мунса. Он приедет послезавтра. Он или она, не знаю. Карло только сказала, что это гений во плоти. Даже страшно стало. Добрось. «Да добродушно фыркнул Том. Ну, а как у тебя? «Приехали». Машина остановилась у ресторана. Том заглушил двигатель, вышел из автомобиля и открыл дверь Николь. Снег уже почти не шел, и девушка смело выскочила на улицу. «Лишанури? Том Мэйсон, ты меня балуешь?» — с восторгом сказала она, разглядывая вывеску ресторана. «И не думаю останавливаться». Он легко поцеловал ее в щеку и, подставив локоть, повел внутрь. Николь впервые была здесь. Не один из лучших, а лучший ресторан в Бридж. О блюдах, которые здесь готовят, ходили легенды. Николь с улыбкой подумала, что девчонки в офисе сойдут с ума от зависти, когда узнают. Высокие потолки, мягкий свет ламп, белоснежные скатерти, декор вышкаленные официанты, роскоши стиль читались в каждой мелочи, начиная от обивки кресел и заканчивая идеально заутюженными стрелочками на брюках управляющего. Невольно Николь выпрямила спину, натянулась как струна. Оплотом спокойствия для нее сейчас была рука Тома, придерживающая ее за талию. Их провели за столик в дальней части зала. Гости расслабленно наслаждались ужином под звуки классической музыки. Николь процокала каблучками к своему месту, стараясь не слишком глазеть по сторонам. Том придвинул за ней стул и сел напротив. Николь открыла меню. Часть названий «блюд» была написана на французском, которого она не знала. Да и сами названия мало о чем ей говорили. — Она шепотом обратилась к Тому. «Я ничего здесь не понимаю!» Он улыбнулся в ответ. «Позволь, я выберу для тебя». После утвердительного ответа Том подозвал официанта. «Принесите нам нисуаз, говядину по-бургундски, конфи из кролика со специями, вино на ваш вкус и на десерт клафутии». Официант записал в блокнот заказ, повторил, затем кивнул и удалился. «Я ни слова не поняла», — тихо хихикнула николя «Главное, что это вкусно». Том улыбнулся ей и протянул руку. «Потанцуем?» Николь с готовностью протянула руку в ответ и встала. Том провел ее в центр зала к важно стоящему на изогнутых ножках роялю, Прижал одной рукой к себе за талию, другой рукой обхватил ее ладони. Мерно покачиваясь в такт живой музыки, Николь вспоминала первую встречу с Томом. Она так же, как и сегодня, стояла на крыльце своего офиса. И так же шел снег с дождем. На улице уже почти стемнело, когда подъехала машина Тома. Он собирался уточнить детали по своему заказу. Его заказом занимался совсем другой сотрудник, на другом этаже, в другой части здания. Сама судьба свела их тогда на крыльце. Он обратился к ней. «Простите, мисс, у вас что-то случилось?» Николь указала рукой на дождь. «Забыла зонт». «Я вернусь через минуту и отвезу вас, если позволите». Николь взглянула на него и буквально телом почувствовала, что падает в омут его серо-голубых глаз. На темных волосах и куртке поблескивали мелкими каплями тающие снежинки. Улыбка мужчины обезоруживала, подталкивала принять предложение. Николя улыбнулась. — Хорошо. Том отвез ее домой, тепло попрощался. В дороге Николь рассказала, что работает в граффити. На следующее утро на ее рабочем столе лежал букет белых роз. Сдерживая улыбку, Николь вытащила из букета записку. Прочла. «Синоптики обещают сегодня мокрый снег. Надеюсь, вы не брали с собой зонт?» Николь улыбнулась воспоминанием, склонила голову на плечо Тому. Нос щекотнул приятный древесный аромат его парфюма. Прошел целый год с тех пор, как они впервые встретились. Но Николь до сих пор сомневалась в том, реален ли он. Красивый, умный, внимательный, прекрасно готовит, романтичен и сдержан, умопомрачительный любовник. И что он нашел в ней, простой девушке, каких тысячи. Тем временем музыка закончилась, Том проводил Николь обратно за столик, за который почти сразу принесли заказ. — Том, это божественно! — Николь от удовольствия закатила глаза и отправила в рот еще кусочек кролика. — Ничего вкуснее не пробовала. — раз что тебе нравится! — Они с аппетитом уплетали изысканные блюда, и в какой-то момент Николь даже удалось расслабиться. — Ты так не рассказал, как прошел твой день. Том сделал глоток и отставил бокал. — Ах да, знаешь, я не случайно выбрал это место. Он сделал паузу. Николь с интересом смотрела на него — подняв одну бровь и ожидая продолжения его слов. — Последние пару недель, ты знаешь, я был занят работой, и это принесло свои плоды. Том прям посмотрел на нее. — Николь, мне предложили место шеф-повара в этом ресторане. Николь открыла рот и тут же широко улыбнулась. — Том! — — Это прекрасно! Я так рада! Она осеклась, видишь что Том хочет сказать что-то еще. Есть одно условие. В его взгляде появилось волнение. Меня оно не очень радует, но иначе никак. — Ты меня пугаешь. Том улыбнулся. — Ничего страшного, просто... — Мне придется уехать ненадолго. — Куда? — На стажировку. Во Францию. Это прописано в контракте. Николь грустно опустила плечи. — И надолго? — На месяц? — Целый месяц? — Родная, я тоже не рад этому. Том наклонился корпусом к ней и сжал ее руку. «Расставаться с тобой так надолго, но... Нет, это прекрасная возможность. Месяц пролетит быстро, к тому же я сама сейчас по уши буду завалена работой. Так что...» Николь натянула на лицо улыбку, не желая расстраивать Тома своей грустной миной. Он улыбнулся в ответ и взял обе ее руки в свои. «И еще кое-что...» Продолжил, чуть понизив голос. Николь подняла взгляд. «Я хочу, чтобы ты ждала меня в качестве моей невесты». Николь хлопала глазами, не до конца осознавая, что происходит. Хотелось ущипнуть себя, чтобы удостовериться в реальности момента. Она смотрела на Тома и молчала. Рассматривала любимые черты... А мысли в голове испарились одномоментно. Том отпустил ее руку, вытащил из кармана брюк небольшую коробочку и открыл крышку, являя взору Николь изящное кольцо с переливающимся камнем по центру. Она прикоснулась к губам подушечками пальцев. «Я люблю тебя, Николь Адамс, и хочу, чтобы ты стала моей женой».